«В бесконечном лесу» и другие истории о шестом В. Предисловие, которое обязательно нужно прочитать. Да, обязательно, потому что без него не все будет понятно. Утром между восьмью часами и десятью минутами девятого открывается 37 дверей, и на лестничной площадке выходит 37 человек. Если б всех их, как точки в пространстве, соединить невидимыми прямыми, то получившиеся расстояния были бы не очень большими. Между самыми удаленными точками километра полтора, а то и меньше. И по высоте точки эти находились бы примерно в одной плоскости. От первого этажа, где живу я, до шестого, где находится квартира известной спортсменки Машки Цаловой. Все эти 37 ученики одного класса. 6В. И сейчас пути их будут представлять собою, не строго говоря, ломанные прямые. Пересекутся все эти ломанные в одной точке. В школе, на третьем этаже, дверь примерно в середине коридора, где и располагается наш класс. Да, наш класс. Люди соединяются в самые разные коллективы, например, в футбольные команды, в новогодние компании или, скажем, в отряд разбойников под предводительством Робин Гуда. И у каждого коллектива есть своя, как бы, закономерность. В том смысле, зачем они соединились. В отряд Робин Гуда идут из благородства и смелости. Футбольную команду кто играть умеет, в новогодние компании кто с кем дружит. И так далее, и тому подобное. А вот класс — это такой коллектив, который образуется, наверное, случайней всех других коллективов в мире. Просто перед началом первого в твоей жизни первого сентября родители, чаще всего мамы, да, приходят в школу отдавать документы, и тетенька в очках или без очков записывает тебя, твои так называемые данные в большую книгу, разлинованную простым карандашом или шариковой ручкой. А потом говорит маме, а мама волнуется и неудобно сидит на краешке стула, Говорит эта тетенька в очках или без очков. Ваша дочка, ваш сын зачисленный в первый В-класс. Вот тебе и все. И получился человеческий коллектив. Да не просто, не какой-нибудь там краткосрочный, а на 10 лет, не шутка. Кажется-то, нужно с каким бы тщанием отбирать, как космонавтов для совместного полета. А тут все наоборот, прямо диаметрально наоборот. Нахватали сбора сосенке первого встречного народа, посадили в одно помещение, называется класс, и будьте здоровы, до встречи через 10 лет. Но странно, почему-то ничего плохого не случается. Хотя в первые-то дни, конечно, даже в первые недели, даже, вернее, в первую четверть. Ужас. Все новенькие, чужие, у всех глаза торчат. Плакать и то не плачешь, не смеешь потому что никто тебя не знает, а стало быть, и не поймет, а стало быть, и не пожалеет. Я помню, в уголочек забью сереву, чтоб не видали, часто даже, и неизвестно из-за чего, просто так, по-взрослому говоря, от одиночества. Вот уж на то мне пришлось, особенно за сентябрь тот, за первоклассный. Но проходит месяц, второй, третий, и потихонечку, полегоньку, все утрясается, начинают дружить. И ты тоже с кем-нибудь сдруживаешься. Хотя бы за одной партой сидишь, вот тебе и дружба. Пусть не очень большая, а все-таки. Или на физкультуре, когда строятся по росту. Тут опять как бы друзья, потому что на всех физкультурах слева и справа у тебя всегда одни и те же люди. Ну и так далее. Например, еще в буфете за столом тоже сидишь с постоянными тремя человеками. Но это все в самом начале. А когда проходит года три или четыре, то этот человеческий коллектив, который называется класс, уже становится абсолютно не случайным. И ты просто даже не помнишь и не представляешь такого времени, когда жил без Ольги Лавреновой, без Мариночки, да без Бори Сахаровского, да без Нельки Жужиной, да без Димки Соколова. А уж когда ты в шестом классе, тут вообще знаешь всех как облупленных, как родных, даже некоторые поднадоели. Но все равно... Они все твои. Перед любым, даже пусть серебряным, золотым человеком, но из другого класса ты за них заступишься, за любого, за самого неказистого, с которым никогда в жизни не подружишься. Но это у себя в классе. А перед чужими, да ты за него глаза выцарапаешь, нос разобьешь, спорить будешь до потери пульса. В общем, смотря по личным возможностям. Вот такая странная вещь этот человеческий коллектив под названием «Класс». Сперва был совсем необязательный, а теперь стал вроде обязательней и не бывает. И когда кто-нибудь из него уходит, например, отец у человека военный, его перевели в другой город, то он еще долго письма пишет, что на новом месте все не так, что школа низкая, учителя злые, в классе какие-то шизики. А на самом деле, мне кажется... Он просто никак не может расстаться с нашим шестым «В». Или наоборот, появляется новенький, все на него почему-то начинают коситься. Хотя какого вам Аллаха надо от человека? Руки, ноги на месте, свитер, штаны, все как у людей. Но долго еще мы будем, даже самые добрые из нас, долго еще мы будем к нему приглядываться да прислушиваться, потому что он весь какой-то из другого человеческого коллектива. Он, может, и рад бы по-нашему, да не получается. И, наверное, он тоже пишет кому-то письма, что школа здесь какая-то слишком дылда, учителя ни рыба, ни мясо, а в классе все до одного стукнутые пыльным мешочком, и по-нормальному с ними, конечно, не законтачишь. Наш человеческий коллектив. Один раз мне даже хотелось написать в новогоднюю газету такую заметку, что мы как бы обособленный средневековый город, Только у меня не получилось. А вообще это правильная мысль. У нас есть свой староста, первый министр, и своя королева, первая красавица, и свои богачи, отличники, и свои бедняки, двоечники. Все как в настоящем королевстве. И люди среднего достатка, вроде меня, у которых то четыре, то три, а то и пятерочка проскочит, вроде премии под праздник. У нас даже есть свои разбойники и свои мещане и свои, которые тише воды, ниже травы. У нас даже есть свой писатель. В общем, мы вполне могли бы оказаться на каком-нибудь необитаемом острове и жить себе, поживать, добра наживать. Вот такую хорошую заметку мне хотелось однажды написать, но так она и не написалась. Тут надо, чтобы было с юмором, с разными остротами. А я этого совсем не умею. У меня из-за сочинения-то выше четверки никогда не бывало». Но это, правда, в основном из-за ошибок. Ага, ну вот и кончилась моя ломаная прямая. Школьный двор. Народ вон и наши топает. Таня Полозова. Привет, Тань. У тебя по алгебре все ответы сошлись. Сейчас надо первым делом алгеброй заняться. Меня сегодня обязательно спросят. Примечание. Мы не знаем, догадался ли читатель, что представляют собой первые несколько страниц, которые мы обозначили как предисловие. Если нет, то сообщаем. Это были размышления ученика 6 В по дороге в школу. Кто он, этот человек, как его имя, пока не имеет значения. Важно, что он, этот ученик, часть того самого человеческого коллектива, который называется 6 В. И если читателю так уж интересно, то мы надеемся, В конце книги он поймет, чьи размышления читал на первых страницах. А если даже не поймет, тоже не беда. Будем считать, что на этих страницах звучал голос 6В. -го Книга будет о классе. Но так как класс состоит из ребят, то здесь мы собрали разные истории, случаи, которые происходили с учениками 6В. То со всеми вместе, то с некоторыми по отдельности. Кроме того, Сюда войдут и отрывки из писем, из дневников, из разговоров, из размышлений перед сном и во время прогулок. Здесь даже будут записки и мысли совершенно личного характера. Может быть, иной раз это выглядит не совсем, так сказать, корректно. Однако без них, как нам кажется, не получится полноты картины. К тому же мы опять скроем имена авторов всех этих записок, размышлений, дневников. Шестой В. Он автор. Но предисловие предисловием, примечание примечанием, а с чего же все-таки начать? Это действительно трудный вопрос. Раз тут не будет единого и строгого сюжета, то начинать будто бы можно с чего угодно. Как мозаику можно начинать с любого камешка? А потом окажется, что это чей-то глаз или чья-то рука или кусочек неба, кусочек облака. Однако книга все-таки не мозаика. Это мозаику, картину, неважно. С какого угла смотреть? Хочешь справа, а хочешь с а хочешь сверху, а хочешь снизу. Книгу-то всегда начинают читать с первой страницы и потихонечку подбираются к последней. Если, конечно, она не окажется слишком скучной. Что же должно быть здесь первой страницей? Может быть, история о том, как шестой В выбирал себе старосту? Это действительно интересное было дело. И по времени оно произошло раньше других. Тогда еще 6 «В» был пятым «В». Это произошло в мае прошлого года. Так придумала Тамара Густавовна, их классный руководитель. Говорит, «Давайте выберем старосту для будущего нашего класса сейчас». «А зачем?» «А просто для интереса. Интересно же, угадаем мы себе хорошего старосту или нет? А если не угадаем?» «Переизберем». Например, в середине будущего октября устроим собрание. И все-таки, кажется нам, с этого случая начинать не стоит. Читатель ведь пока совершенно не представляет себе, что же такое шестой В. А в истории с выборами участвует сразу весь класс. Поэтому очень легко оказаться в книжке новичком и с удивлением глядеть на незнакомых ребят и размышлять недоуменно, усмехаясь. А зачем этот кричит? Это. А тот то, -то. Глупо ведь? Давайте-ка начнем с чего-то другого, лучше бы похожего на обычный рассказ, где есть главный герой, второстепенные, где есть основные события, завязка, развязка, ну и тому подобные необходимые литературе штуки. А когда все оказываются главными героями, все одновременно орут. Нет, с этого начинать нельзя.